Глава 9. Ольга. Утро началось не с нежных солнечных лучей и не с пения диковинных птиц, а с оглушительного и яростного стука в дверь. Кто-то барабанил по массивным дубовым панелям с такой первобытной силой, что казалось, вот-вот не только сорвутся петли, но и сами каменные стены дадут трещину. Каждый удар Тяжелый и властный, отдавался в моих висках набатом, будто молот кузнеца бьет по наковальне прямо у меня в голове. Я готова была поставить все свое будущее, невесть откуда взявшееся, драконье состояние, что за дверью стоял мой ненаглядный муженек и стоял в самом что ни на есть скверном расположении духа. Пушок, проснувшийся в ту же секунду, что и я, не вскочил, а с невозмутимой грацией потянулся во всю длину своего пушистого тела. Его когти с легким скрежетом выпустились и впились в дорогой ковер. Затем он медленно, демонстративно зевнул, так что в пасти мелькнули ряды острых, как иглы глыков и уставился на дверь, горящий монтарным взглядом, полным такого немого презрения, что им можно было бы испепелить менее стойкого противника. «Как думаешь, может, проигнорируем?» Спросила я, лениво потягиваясь под шелковым одеялом и чувствуя, как сонно хрустят позвонки. В ответ раздалось низкое, раздраженное фырчание, настолько выразительное, что не требовалось никакого перевода. «Мол, женщина, ты в своем уме? Он сейчас не откроет, разберет эту дверь по кирпичику» и нам потом придется слушать его победный рык на фоне руин. — Ладно, ладно, иду, не ворчи. Я с театральным вздохом поднялась с кровати, провела рукой по спутанным от сна волосам и, шлепая босыми ногами по прохладному, почти ледяному каменному полу, направилась к источнику шума. На пороге действительно оказался он. Мой законный супруг. Стоит, едва держась на ногах, слегка пошатываясь. Его обычно безупречно уложенные волосы были всклочены. Глаза. Вот это был аттракцион. Напоминали два перезрелых, готовых хлопнуть арбуза, налитые кровью и безумием. Похоже, мне пора срочно открывать лавочку предсказательницы. он как безошибочно угадала виновника этого варварского пробуждения. «Женщина!» Выдохнул он хрипло, и из его перекошенного рта вырвалось несколько едких серных дымных колечек, которые медленно, словно нехотя, расплылись в свежем утреннем воздухе спальни, затмив аромат лепестков роз. Рядом со мной тут же, словно из самой тени, материализовался пушок. Он не просто встал на защиту, он будто вырос в размерах. Его шерсть встала дыбом, иглами, а пушистый хвост, упругий и живой, методично с угрожающим спокойствием бил по полу. Тук, тук, тук, словно метроном, отсчитывающий последние секунды до взрыва. Низкое вибрационное рычание, доносящееся из его груди, было похоже на отдаленный грохот камнепада или звук лавы, ворочающийся в недрах вулкана. «Я ее не трогаю!» Раздраженно отмахнулся муж, бросая на кота короткий взгляд, но тут же перевел его на меня, впиваясь в меня своим багровым, нездоровым взором. «Женщина!» «Ты должна!» Он запнулся, сделав паузу, и дымные кольца внезапно прекратились. Будто печь внутри него, наконец, потухла. Видимо, топливо для драконьих спецэффектов закончилось вместе с его силами. — Кому должна? Я всем прощаю! — хмыкнула я, так и не дождавшись меняемого продолжения. — Вам, мужчина, что конкретно надо в такую рань? Поболтать о высоком? Ну вот и идите болтайте туда, где вы спали или не спали. «Я не мешаю!» Я сделала резкое движение, чтобы захлопнуть дверь прямо перед его помятым лицом. Но не тут-то было. Этот гад, несмотря на свое плачевное состояние, ловко и быстро подставил в проем тяжелый, в пыли каких-то подозрительных пятнах, сапог. Дубовая дверь, способная выдержать таран, с глухим негромким стуком ударилась о его голенище и осталась неподвижной, как скала. — Нам нужно поговорить, — заявил он, и в его охрипшем голосе прозвучали знакомые стальные нотки, не терпящие возражений. — Говорите, я вся во внимании, — милостиво разрешила я, с вызовом упершись рукой в дверной косяк, и демонстративно не собираясь приглашать его в свою или, как он сейчас заявит, его, святая святых. — Это моя комната! — прогремел он, и в его налитых кровью глазах вспыхнули те самые знакомые до тошноты искорки ярости, от которых по спине бежали бы мурашки, не стой рядом со мной мой личный пушистый вулкан. Я медленно, с преувеличенным скепсисом, подняла одну бровь. — Да неужели? Правда, что ли? Какое удивительное открытие! — То есть... Когда ты шлялся непонятно где, напивался в стельку и, судя по запаху, катался по угольным складам, ты об этом не вспоминал. А сейчас, едва держась на ногах, вдруг срочно вспомнил про свои права и на комнату, и чего доброго на меня. Очень своевременно, нечего сказать. Арчибальд. Я рассекал леденящие воздушные потоки на предельной высоте, чувствуя, как перепонки могучих крыльев натягиваются до хруста от чудовищной скорости. Три часа непрерывного и яростного полета. Даже для драконии и выносливости это было изматывающе. Облака рвались о мои заостренные когти, как клочья грязной ваты. А внизу в кромешной тьме мелькали крошечные, ничтожные огоньки деревень которые я нарочно облетал стороной. Сегодня мне не нужны были ничьи взгляды, ничьего присутствия. Только стерильная высота и гнетущее одиночество. И спасти непроизвольно, помимо моей воли, вырывались раскаленные языки пламени, оставляя за мной в ночном небе дымный ядовитый след, словно шлейф от падающей звезды. Ноздри, раздуваясь, выпускали едкие серные кольца, которая тут же безжалостно разрывала и уносила встречным ветром. Каждое такое неконтролируемое извержение огня заставляло меня злиться еще сильнее, закручивая порочную спираль ярости. Эта стерва, эта жалкая человечка довела меня, лорда драконов, до состояния самопроизвольного оборота прямо в небе над собственными владениями. И я, Арчибальд с пятилетнего возраста научившийся контролировать каждую чешуйку, каждый мускул своего тела. Мои старые, требовательные наставники хвалили меня за железную недраконью выдержку. И вот теперь превратился в какого-то огнедышащего маньяка, теряющего форму и разум от малейшего ее каприза, от одного ее наглого взгляда. Когти с глухим хрустом, впились в собственные мощные лапы, оставляя на прочной чешуё глубокие, сочащиеся кровью царапины. Да, я бы убивал. Медленно, болезненно, с холодным сладостным наслаждением, наблюдая, как её наглые, слишком живые глазки наполняются животным ужасом и мольбой. Если бы не этот проклятый всевидящий хоросар, ее персональный, приставленный богами телохранитель, перечеркивающий все мои права. Наконец, физическая усталость начала понемногу брать верх над слепой яростью. Крылья тяжелели с каждым взмахом, словно их отлили из свинца, а в натруженных мышцах появилась знакомая почти приятная ломота. Пора было заканчивать этот бесплодный иступленный побег. Я выбрал для посадки самый удаленный задний двор, огромную, вымощенную гладким черным базальтом площадку, окруженную молчаливыми громадами высоких башен. Место, специально предназначенное для драконьих превращений, где ничто не могло пострадать от нашего величия. Снижаясь по широкой, отточенной веками спирали, я уже чувствовал, как чешуя по всему телу начинала зудеть, юбрировать. Измученное тело само самоупросилось обратно в более компактную человеческую форму, в кожаный мешок, способный залиться сном. Последний, мощный взмах уставшими крыльями, гася скорость, и я мягко, с перерожденной грацией приземлился на все четыре лапы, отчего массивные каменные плиты подо мной дрогнули и густо ухнули, Пар валил от моего раскаленного тела густыми клубами, смешиваясь с холодным, стелящимся по земле вечерним туманом. — Хорош! — послышался сзади знакомый, пронизывающий до костей, саркастический голос. Я резко обернулся, уже в образе человека, и с изумлением, граничащим с ужасом, увидел отца. — Предыдущего лорда драконов! того, чья тень до сих пор нависала над моим троном. Мои плечи непроизвольно сжались, спина выпрямилась по струнке, хотя лицо я вымучил абсолютно бесстрастным ледяным. Отец стоял, опираясь на свой знаменитый церемониальный посох с набалдашником из застывшей магмы. Его серебристая, как лунный свет, чешуя на висках и скулах Отсвечивала в темноте. Ох, как хорош! Искреннее мое восхищение, сынок! Ты превзошел все наши самые пессимистичные ожидания. Я почувствовал, как по спине под дорогим камзолом пробежала знакомая предательская дрожь, та самая мерзкая, что всегда появлялась в детстве, перед неминуемой суровой поркой. Отец продолжал, методично вбивая каждое слово, как гвоздь в крышку моего гроба. «Что дальше? В благородном гневе разнесешь до основания весь дворец, который наши предки строили тысячелетиями? Или того лучше спалишь дотла дома своих же подданных?» чтобы доказать им свою мощь. Где она? Твоя хваленая выдержка, которой ты так кичился. Ты еще сам уверен, что способен держать себя в руках? Я, признаться, уже нет. Я поморщился, чувствуя знакомое детское раздражение, смешанное с беспомощностью, которое ощущал всякий раз, когда отец отчитывал меня, как нерадимого мальчишку, а не правящего повелителя. «Отец, что ты здесь делаешь?» Попытался я сменить тему, и мой голос прозвучал неестественно громко в звенящей тишине. «Вы с матерью должны сейчас находиться в другом мире». «Мать тоже здесь!» Холодно, как удару обухом, перебил меня отец. как и по большому счету, все остальные твои здравомыслящие родственники. Мы экстренно вернулись, чтобы попытаться спасти этот мир. В первую очередь от тебя самого. Аршанарах! Харшар! Рашарах! Вот Только этой разборчивой и вечно всем недовольной родни мне здесь, в моем собственном кризисе, и не хватало.